Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок шириной ярдов тридцать. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать. Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко. Не хватало моральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора «Хорошо, вот теперь правильно, валяйте смелее, вперёд». Впрочем, поддержка у меня всё-таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахара. Он живо интересовался мной и всё время подавал мне советы. Когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моём месте непременно положил бы себе подушку впереди и сзади, Вот что. Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сторону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрения и завопил «Батюшки! Вот Так летит во весь опор. Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка, держа на голове стиральную доску. Она засмеялась и хотела что-то сказать, но мальчик заметил наставительно. «Оставь его в покое, он едет на похороны». Я с давних пор знаю эту улицу и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть, но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен. Он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня. Он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема. Он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен, и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, и все же, сколько я не трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал «Так-так, отдохни, торопиться некуда, все равно без тебя похороны не начнутся». Камни ужасно мне мешали, даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать, а не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине. В конце концов, я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех почти никаких. Уверенность в своих силах быстро убывает, появляются всякие страхи, Каждый мускул каменеет от напряжения, начинаешь осторожно описывать кривую, но нервы шалят и полны электрических искр, и кривая живехонько превращается в дергающиеся зигзаги, опасные для жизни. Вдруг стальной конь закусывает у и, взбесившись, лезет на тротуар, несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все инструкции разом вылетают из головы, и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье, все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки.